Ильдар Абузяров, музей, пляж, сафари и прочие ритуалы, не желающие гнуть спину. Это не передать словами. Тысячи разбросанных на разные части людей собрались на одной площади, чтобы объединиться в одно тело. Кого-то привел сюда живот и чувство голода, кого-то лоб, морщил кожу, тер кость, варил щи из смыслов и пришел к выводу, что другого выхода нет. Кого-то ухо, где-то что-то слышал, кого-то рот. Ты пойдешь на площадь сегодня. Я-то да, а ты? Кого-то ненависть во всем сердце, Кого-то сон, кого-то дух, А кто-то ни сном, и ни духом. Это тело, которое хоронили в 1952-м И сжигали в 1919-м, Собиралось по частицам и воскресало из пепла. Ноги шли по улице, Руки махали каким-то плакатом. Грузное туловище вывалилось из лавки. Глаза увидели, волосы на голове зашевелились от восторга, пальцы сжались в кулак, выпустив лопатку, душа окликнула сокола, губы издали резкий свист, сокол должен найти другие части тела и собрать их воедино. «Мобарак, яскут! барак яскут!» — кричит бедуин из бедных. барак да будет низвергнут! барак да будет сложен. Со мной рядом и копты, ассирийцы, и три волхва и четыре вола в упряжке. Щука, рак и лебедь. Крокодил, павлин и ибис. Коммунисты, насиристы, братья-мусульмане. Хорошо, что нами руководит коллективный разум или дух. Хорошо, что он разлился, как море, коллективный разум, гражданский бог. Они брали то, что валялось под ногами, разбирали на мелкие части то, что создавало Осирис, дороги, мостовые, тротуары, и кидали это высоко в небо, создавая хаос, гору из пирамид, гимны небу. А тут еще фараоны, переодевшись в простых смертных, пытались вытеснить их с площади, вытолкнуть с Майдана. Небо застлало каменная саранча. Она летела и крушила своими каменными челюстями все в округе. Каменные саранча противостоят обитатели города мертвых, мелкие клерки офисов мертвых, менеджеры и чиновники, перебирающие бумажки на столе и жители квартала мусорщиков. Кругом полный хаос — Мусорщики и блогеры тут же налетают на прилетевшие камни, сортируют и выкидывают их обратно. «Мы тоже мусорщики. Мы подносим камни на передовую». Благо, власти затеяли реконструкцию площади Тахрир. «Это нас спасает. В яме за насыпью, словно на братской могиле, сидят раненые». Простые смертные, мы стоим плечом к плечу на площади Тахрир, а где-то там, в кварталах, За Малик и Маади живут небожители. Они живут мясо жертвенных животных на халяву, едят пахлаву каждый день. Они получают похвалу от своих привратников и не забывают хвалить и подбадривать друг друга. Они танцуют на столах с едой, пьют божественный напиток виски и вкушают другие неземные яства. Эти боги тоже смертные, говорит мне мой друг Абан. Я читал, как на них охотились и пожирали их другие боги. «Абан — специалист по Древнему Египту. А еще он выучился на стоматолога, потому что в Каирском университете мало платят младшим преподавателям. Диссертацию он, скрипя зубами, написал по кариесу Древнего Египта. Он собаку съел на том, что ели в Среднем и Древнем Царстве и что застревало между зубов в Новом Царстве. Ему нельзя не верить, если он говорит, что одни боги пожирали других, значит, так оно и было. «Не бойся, — говорит Абан, — «Есть сила выше этих богов. Есть сила, которую древние египтяне называли Тарикон. Это слово он перевести затрудняется. Тарикон нами руководит, он нас защищает и сейчас. Это высшая божественная сила, которая стоит над всеми богами». «Значит, и мы можем скинуть силовиков и коррупционеров из министерств и ведомств», — заканчиваю я мысль обан. «Ты уверен, что нам это под силу?» «Да, мы сможем» оттахририть всех местных мубараков, начальников и олигархов. Но нам еще нужно дожить до этого счастливого момента. Толпа переодетых полицейских фараонов снова идет в атаку. У них в руках ножи и ружья, у нас строганные палки. Справа от меня желтолица, измученный жизнью и тюрьмами, худощавый пожилой мужчина. Абу-Навас 15 лет провел в тюрьме, там его заразили гепатитом С. Скоро Абу-Навас должен умереть от цирроза печени, Его черная шевелюра болтается на ветру, будто старая кора на заструганном черепе. Я же больше всего боюсь не быть убитым, а оказаться калекой в тюрьме. Но я знаю, что если мне в этой катавасии выбьют зубы или сломают челюсть, то я обращусь к Абану. Абан написал несколько работ по лечению зубов в Древнем Египте. Он сможет вылечить меня и подручными средствами, скребком, щипцами и ножом. Я надеюсь, что в тюрьме, в случае чего, мы окажемся в одной камере. «Не бойся», — говорит Абан, — «когда эта атака отбита. Это рождение новой цивилизации, новой эры и династии. Мир уже не будет прежним. Воды Нилы разливаются. Наша революция, наша арабская весна несет всем облегчение. Она шепчет мне, грядет апокалипсис, а за ним рождение новой жизни». Я киваю, стараясь преодолеть чувство голода. Скоро уже сутки, как мы почти ничего не ели. Тренируя пальцы альпиниста, я постоянно сжимаю массу в кучуковые обертки. В магазине мне сказали, что это искусственная масса похожа на муку или крупу. Из-за засухи цены на крупу и муку этой зимой резко поползли вверх. Обезумевшие от страха и голода люди вышли с кастрюлями на улицы. Женщины хотят теста, чтобы лепить свою жизнь, как и прежде. «Апокалипсис, всемирная катастрофа и всеобщий коллапс нужны», — продолжает Абан, «чтобы человечество перестало нещадно эксплуатировать Землю и пожирать само себя ради удовольствия. Своими сильными пальцами я леплю из гибкого, растяжимого шарика любые фигурки. Если бы я сейчас был не на Тахрире, а сидел бы на замалике за столом с небожителями, я бы тренировался, пытаясь то и дело отщепнуть кусок стола. Мыслями я бы был с бедняками, готовыми есть сандаловое дерево. Я бы тренировал пальцы до такой степени, чтоб уж если вцепиться кому-нибудь в горло, то их можно было бы разжать только клещами. Для альпиниста важна не масса мышц, а их качество и эластичность. Пальцы оставляют рельефный след на шарики из каучука. Апокалипсис нужен, чтобы новое поколение «смело старое по вечному закону обновления», — твердит Абан чтобы взошли новые ростки жизни, чтобы новое поколение устроило жизнь по-своему. Мы греем у костра прямо на площади Тахрир, прижавшись спинами друг к другу. А где-то за всполохами пламени шушукается ночь, разносит на своих крыльях слухи о том, что силы тьмы собираются новыми полчищами, что фараоны... Повыпускали отморозков рецидивистов из тюрем, что новая кровь, черная кипящая кровь шакалов и гиен Запада смешивается с темными илистыми потоками Нила. Ночь прохладная и надежная, утро красное, как восточная пустыня, липкое и теплое. Утро несет нам новую угрозу. «Как-нибудь, как-нибудь обойдемся», — успокаиваю себя я. «Чтобы компания была успешной, нам нужно совершить один обрядец», — говорит Абан. Видишь розовые стены египетского музея. Если нам удастся в него проникнуть, и там мы совершим определенный ритуал, то все образуется. Что за ритуал, поеживаюсь я в предутренних сумерках? Обряд проклятия, а, возможно, обряд воскрешения. Для этого нам нужно залезть на крышу и спуститься в музей через вентиляционный люк. С хранителем я уже договорился. Хранитель — наш друг. Слова «наш друг» Абан произносит с каким-то особым нажимом и намеком. Я залипаю в утренних сумерках. Проникновение в Национальный музей — это преступление не на пятнадцать суток, а на пятнадцать лет. Сквозь шум в ушах я вспоминаю историю Абу Наваса, который греет свои худые дрожащие руки над самым костром. Он как раз пятнадцать лет провел в тюрьме. Кожа даже в красных всполохах кажется желтушной. — А разве ты не за этим сюда прикатил? Не за драйвом и приключениями? — осторожно спрашивает Абан. Я знаю, на что он намекает. Я клерк ленинговой компании. Одиннадцать месяцев в году я принимаю заказы на чистку ковров. Одиннадцать месяцев я плоский одномерный человек, что лазает по плоскости полированного стола и пола, собирая руками всякую пыль. Один месяц в году я альпинист высокого полета и дайвер глубокого погружения. Я погружаюсь в настоящий неофисный планктон. В общем, я турист-экстремал. Я приехал в Египет, чтобы покупаться в самом теплом Красном море и полазить по Синайским горам. Пусть Синайские горы невысокие, зато отсюда сорок лет не мог выбраться Моисей и компания. С собой я привез кучу снаряжения. В голове у меня роилась масса планов, и тут бац, революция. Это закон подлости. Возьмешь сорок кило снастей, и не будет ни одной рыбы. Закупишь сорок пачек презервативов и ни одной рыбалки. В Каэр я, кстати, тоже ехал, чтобы культурно отдохнуть, посетить музеи пирамид. пирамиды. К тому же в Суэции начались жаркие деньки, и нам рекомендовали покинуть страну. У тебя в рюкзаке должно быть есть оборудование, интересует Сабан. Он читает лекции по всему миру и знает, что европейцы не катаются без страховки. А еще я опять вспоминаю настоящего коммуниста Абу Наваса, который не сегодня-завтра умрет от цирроза. У него одна мечта — увидеть победу революции. У него одна цель — дожить до рассвета. «У тебя же есть с собой все необходимое, правильно?» — спрашивает меня Абан еще раз. «Есть, неохотно, соглашаюсь я. А раз я подвязался в это дело, мне, как альпинисту, по закону товарищества, ничего не остается, как бежать в отель за рюкзаком и страховочными креплениями. Сначала я поселился в Happy City Hotel, но когда понял, что быть в отеле мне почти не придется, переехал в хостел Вейкап Кэрри Хостел». Благо, вставая проклятием заклейменный, как и счастливый город, тоже находится в самом центре, а номера в нем совсем дешевые. В это смутное время туристов в Каире можно пересчитать по пальцам одной руки. Только спецкоры из Италии и Германии выходят на балкон поснимать из-под тишка площадь с безопасного расстояния, техника позволяет. Мы тоже действуем из-под тяжка. Ночью под покровом темноты мы перелезаем через решетку. Действуем быстро, выстраивая лесенку. Абу-Навас и Копт-Шенут держат одну палку на уровне бедра, а вторую кладут на плечи. Когда мы взбираемся на второй уровень, они поднимают палку уже двумя руками на высоту вытянутых рук. Далее нам предстоит перемахнуть через ограждение и самостоятельно вскарабкаться на здание музея. Мы планируем сделать это со стороны сожженного здания пропрезидентской правящей национал-демократической партии потому что если мы полезем со стороны отеля, то можем угодить в кадр папарацци. Сколько раз я проделывал это в Москве. Идешь себе по ночной улице, тренируя пальцы каучуковым эспандером, и вдруг видишь какой-нибудь красивый дом или интересную крышу, скидываешь рюкзак с плеч, достаешь снаряжение, присоски, крепежи, веревку, и через пять минут уже любуешься ярко освещенным городом с голубиной высоты. Впрочем, Каиром любоваться не приходится. Кругом стоит непроглядная мгла, помноженная на смог и ветер из пустыни с мелкой крошкой. Во время хамсина даже днем становится темно. Все попрятались по домам и выключили свет домашних солнц, а сирисы разрубили на сорок частей осколков. Все боятся, что к ним заявятся мародеры или камнем вышибут окно. «Вот они, ночи египетские, — думаю я, затаскивая наверх грузного обана. Первая веревка в этом восхождении была самой легкой, потому что своя ноша не тянет. А вот Абан почти мне не помогал и не пользовался закрепленными веревочными перилами. Но мои крепкие пальцы нам и тут помогли. Фу, словно пытаясь остановить сорвавшийся с цепи хамсин, отряхивался штанов и куртки песок Абан. Наконец-то мы на вершине дюны. Да, отсюда уже виден конец нашего пути, Кивая, я на разверстую, как могила дыру на плоской крыше. Через уже открытый люк мы легко проникаем в музей. Включив фонарик, Абан погружается в поиски каких-то нужных артефактов. Я, пока он шарится с планом, разглядываю очередную коллекцию. Собственно, я приехал в Каир ради этого музея. Я свечу на мумии, пока меня не ослепляет отцвет маски Тутанхамона. Такого сильного впечатления давно не получал. Маска смотрела на меня, словно живая. Она буквально не отводила от меня прорези пустот. Кажется, я был в состоянии шока и пылал изнутри. Масла в огонь подбавили масляные фаюмские портреты. Я словно зачарованный медленно плыл по залам, но тут, найдя нужный сосуд, Абан начал подгонять меня им вниз. «Скорее, скорее!» — торопил он, пока Осирис не взошел — пока на часах время Марса и Луна стоит высоко. Перескакивая через ступеньки, мы несемся с верхних этажей вниз. Мы бежим так быстро, словно пожар, восхода, грозит уничтожить фараоновой гробницы. Однако сердце еще быстрее мчится в пятки, словно его, как в детских пятнашках, надо опустить на нижний уровень. Мне кажется, мы все вот-вот попадем в Аид в пустоту. Есть останавливается абану каменной стены. «Вот он, наш каменный алтарь. Помоги его перетащить к вон той статуе», — указывает он на мужика с львиной головой. «Ух», — прикладываю я все силы, упираясь пятками в скользкий пол. «Нет, так не пойдет», — говорит Абан. «Ты цепляй плиту веревками, а я буду орудовать палкой, как рычагом». Вот мы уже двигаем каменный алтарь, как рабы в свое время тащили огромные каменные блоки для сооружения пирамид. Пол, как скользкий листый нил, осушенный и страшный жарой. Внутри горла все пересохло. Но сила внутреннего течения помогает выдавить из желез слюну, сглотнув ее, подтащить камень к статуе. А вот и вода подоспела, открыв свой рюкзак, Абан достает из него бутыли с водой. Я принимаю из рук Абана тару, теперь я понимаю, почему его рюкзак был такой тяжелый. Кроме бутилированной воды, Абан достает пачку соды, кусок материи, пузырьки с маслом, свечи, моток нити, глиняную чашу, лист бумаги, ручку и перо. Все это богатство бедного ребенка Абан вынимает из многочисленных карманов и кармашков рюкзака. В темноте и перо, и свечи, и тряпки кажутся черными. Только лист бумаги выдает свою белизну, когда Абан зажигает курительницу, свечу с благовониями. «Иди сюда», — требует Абан. При этом он скидывает с себя одежду и остается голым. «На, возьми эту тряпку и обтирай меня». По указанию Абана я выливаю воду в найденный им в музее сосуд. Я макаю протянутую тряпку и протираю куском влажного полотна голову и тело. Я словно на площади Тахрир, которая образовалась так. Сначала волосы, что зашевелились на голове, затем зубы, что заскрежетали от злобы, язык, что защелкал в возмущении, ноздри, что вдохнули запах свободы и сладкий дым пороха. Когда я влажной тряпкой натираю Абану язык, он говорит, «Язык мой омыт водами пустыни. Бог скалы, бог горы, мои слова чисты пред тобой». Он произносит эти заклинания так, будто набрал воды, или ему отрезали язык, или заткнули рот кляпом. «А теперь три ноги!» Абан вытягивает ноги, словно язык. «Я опускаюсь на одно колено», и как самый презренный из касты чистильщиков обуви, низко-низко склоняя голову, мою и вытираю ноги своему господину. И пока я выковыриваю катышки грязи меж пальцев своему господину, Абан произносит, «Ноги мои омыты на каменной скале, бог скалы, и бог горы, прими мою чистоту». «Тщательнее требует Абан, будто я должен выскрести еще и черноту из-под ногтей. Я стараюсь изо всех сил». А Абан выливает немного масла на свою лысую голову, которая тут же будто загорается от свечей и блестит воском. После чего Абан старательно смазывает маслом свой лоб, грудь, живот, руки и ступни. Далее Мак спает небольшие щепотки соды себе за уши и на язык. Оберни меня, просит Абан, я оборачиваю его куском черной ткани, повернув при этом на 180 градусов лицом к алтарю и божеству с головой льва. «А теперь стой и молчи», — просит шепотом Абан. «Можешь смотреть, но главное — не делай лишних телодвижений и не произноси ни единого звука. Я впаду в транс и буду твердить заклинания, а твое дело молчать, чтобы не произошло». Я киваю, я соглашаюсь, я даю понять, что уже начал молчать. Мне страшно что-либо пикнуть в ответ. «Зажги алтарные свечи», — приказывает Абан, «чтобы сила света присутствовала на ритуале». Я достаю из кармана зажигалку и зажигаю толстые свечи, а Абан в это время, обращаясь уже не ко мне, а то ли к Свету, то ли к Сету, начинает страстно шептать непонятные слова. «О, великий Сет!» — воздевает руки к потолку Каирского музея Абан. «Бог-убийца, бог-разрушитель. Я величайший, я семя, рожденное Богом. У меня много имен и много воплощений, и каждому богу присуща моя ипостась». К тебе взываю, Сет Неистовый, Сет Бурь, услышь меня. С тобой говорю не я, не мои уста, говорят слова, но черная сила, призванная покарать врага. Услышь его имя, Сет Величайший, и войди в меня, исполни месть мою. Не моя рука, но твоя, не моя воля, но твоя, не я, но ты. Я Сет, я тот, кто разделил единое, я тот, кто исполнен силой и наделен великой властью, я Сет. «Я свет, я свет, я свет», — повторяю я про себя, потому что здесь, в мрачном темном египетском музее, полном мумий и теней, мне больше всего хочется увидеть свет и быть светом. А между тем Аббан уже сам зажигает черную рабочую свечу, помещая ее на алтарь между алтарными свечами и лепит фигурку главного врага революции. Я завороженно смотрю, как у Аббана это ловко получается». «Абану не привыкать лепить. Он часто снимал зубов в слепки, когда делал протезы. К тому же фигурка, насколько я понимаю, не обязательно должна подчеркивать личные черты, а может лишь передавать общее сходство».